Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре. Изба-зимовка, изба-лестница, вышка с резным балкончиком, горница-боковая. А кроме них были еще сение светлые, с лестницей на крыльцо. Да клеть, да поведь, сажени семь в длину. На нее, бывало, заезжали на паре, да внизу под поветью, двор с разными станками и хлевами. Федор Александрович Абрамов. Писатель. Пинижье. Явзара. История первая. Одна из полюбившихся мне деревень на Пиниге — сказочная Явзара. Справедливости ради, надо сказать, что стоит она не на самой Пиниге, а на ее притоке, небольшой речке Явзаре которая, петляя по бесконечным лесам и болотам слева от пиниги, наконец втыкается в свою старшую сестрицу, наполняя ее свежим речным соком до да чистой торфяной водицей. Это место завораживает сразу, но, как и многие, открывается пытливому путнику постепенно. Вначале проходишь мимо могучих из шести стенок настоящих богатырей, окруживших речку на одном из угоров которые, словно дозорные, глядят на всю округу свысока своих лет и толстых бревенчатых стен. Таких домин здесь сразу несколько в ряд. Два рубленые в 1884 и 1887 годах, а то, что на самом краю дом Южаковой. В 1901. -м. Выходит, он самый молодой из этой могучей троицы, ему всего чуть больше 120 годочков. На крышах этих исполинов красуются резные охлопникони, ставленные избы по одному проекту, но все же имеют небольшие отличия, которые открываются не сразу, а после внимательного и даже дотошного осмотра. Все же каждый хозяин стремился отличиться, добавить свою изюминку в отточенные веками и поколениями формы и каноны народного деревянного зодчества. Но чтобы открылся сказочный ларец, нужно спуститься по... У гору вниз, немного пройтись вдоль Явзоры, и обернуться назад. Приведу слова Михаила Исаевича Мильчика, как нельзя лучше описавшего этот волшебный вид. Над рекой крутой угор, на нем, на самом веселом месте села, красуется огромный двухэтажный домина. Всей деревни хозяин, как говорят местные жители. В подгорье банька, повыше амбары, правее колодец с воротом под навесом. Все вместе они, как бы полукольцом, окружают склон. Это несколько беспорядочное движение вверх завершается красавцем домом, белыми окнами, глядящим на речку, на волость, на дорогу. Пожалуй, не видать нам на пиниге более живописного ансамбля крестьянской усадьбы. Ну а самые красивые виды на севере зачастую открываются с воды. Поэтому, чтобы в полной мере насладиться этой исполинской горкой, выходишь прямиком на реку, и вот уже раскрывается величественная панорама. Разумеется, проще всего сделать это зимой. Деревня Ябзара интересна еще и тем, что здесь была одна из самых сильных старообрядческих общин в пиниге. Общину поповцев приморского толка официально зарегистрировали в 1911 году. Долгое время почти все жители деревни относились к тем или иным старообрядческим течениям. Бывал в Ябзаре и Пришвин во время своего сплава по Пиниге. Одна из глав его книги Берендеева чаще носит одноименное название. Тогда Ябзара встретила Михаила Михайловича холодной, светлой северной ночью. Любопытно, что Ябзара у Пришвина и бесконечно холодная, как река, но в то же время и святозарная, великая, как нечто большее. Словно это отдельный речной мир, в горнице которого оказывается путник. В ту пору, когда не было толком дорог, река и вправду была таким миром, со своим распорядком и оживленным движением. А еще название Ябзора у меня почему-то ассоциируется со словом «взор». Наверное, потому что, взглянув на Пинигу и деревню с высоты птичьего полета, сложно не заметить достаточно крупный остров посреди реки в виде своеобразного эллипса, удивительно напоминающий красивое око правильной формы и позолоченные березы на левом берегу, словно ресницы, и глядит на меня река своими лучезарными очесами, так пристально, так серьезно, будто хочет сказать нечто невероятно важное, что не выразить иначе, не передать даже самыми броскими эпитетами. В Явзоре сохранилась историческая застройка и много старинных изб с табличками, и пока я крутился возле одной из них, из дома вышла женщина. Узнав, что, интересуюсь стариной, она улыбнулась и сказала — «Давайте позову отца, он вам много расскажет сейчас». С этими словами она тотчас исчезла в темноте проема, и спустя какое-то время на улицу вышел высокий, в годах, но еще крепкий седовласый хозяин дома в рубашке, в старой ветровке и в шляпанцах на босу ногу, несмотря на довольно свежий, хоть и солнечный осенний вечер. Он бодро поздоровался и, узнав откуда мы, начал свой рассказ, словно бы ждал гостей и готовился провести небольшой экскурс в вглубь истории деревни, и крестьянской жизни на пиниге Григорий Петрович многое рассказал о старинных промыслах, уникальной истории, какие остались лишь в памяти стариков уходящей памяти. О доме и деревне Деревня-то была чуть не под самой горой, намного вуже Ябзора была. Раньше она в другом месте текла, старая речище кругом, здесь же намытое место тоже остров. Поэтому раньше дом стоял на той стороне деревни, Но его подмывало и перевезли потом сюда в 1886 году. У деда было три брата, и под руководством своего отца и деда, моего прадеда, он со своими сыновьями молодыми построил вот этот дом. У меня зрение падает, я только силуэт вижу. Сейчас из мужиков самый старый в деревне. Еще женщина есть, та с 1932 года, порядком старше меня». Половину куриц я сам делал в 13 лет, желоба я тоже сам делал почти на весь дом. Резьбу на окнах навел, полотенце сам вырезал. Раньше не было на окнах резьбы, все ставни были. Мы жили в той половине, в этой у деда брат раскулачен был. И тут была колхозная станция, люди останавливались зимой. Ездили кто за сеном, кто куда. И на окнах в той половине были ставни. И моя обязанность была вечером эти ставушки закрыть, а утром опять открыть. Перед окнами были высунуты бревна, там доска лежала. И вот по этой доске я ходил, закрывал ставушки. Деда-брат родной сделал полочки в погребе и решил торговлю открывать, корзинки, туиски. И попал под ту власть, был раскулачен, его угнали и больше не бывал здесь. Это до войны было, до 35 года. У них еще было два брата, в той части деревни. Там на пустыре сейчас колодец, а раньше возле колодца стоял двухэтажный дом, У отца было четыре сына. Здесь-то двухэтажный дом был. Подклеты клеты были под дом. Это сейчас он осел и стало низко. А раньше под клеты были да с погребами. У нас шесть русских печей было, пять глинобитных, и на вышке была кирпичная русская печь. У нас с той стороны была боковая зимняя избушка. Считай, еще одна печь была. В этой горенке тоже была русская глинобитная печь. Сейчас ни одной не осталось». В той половине пять лет назад была, да, и я все выбросил. Потому что никто топить ее не может. Это чистая проблема — топить русскую печь. Сделали обычную плиту, меньше ухода и тому подобное. Дом оседает. Раньше поднимал, до угол опять оседает. Когда копал под угол, дом поднимать. Еще мать живая была, сестры живые. Стал копать, не знаю, зачем так глубоко выкопал яму. И на глубине где-то метр пятьдесят нашел кость. Челюсть с зубами. Одна половинка челюсти. Не вся. Я ходил эту кость показывал. Никто не знал. Но я ошибку сделал. Надо было сразу в целлофановый пакет. Она была бы как новая. Поехал я в Архангельск. Там работал. Отвез ее в музей. Так вот там у жены работал знакомый старичок. Я ему показал. Он мне сразу сказал это ж молодой лось. Ему говорит где-то вот роду лет тысяч, десять примерно. Выносят из музея целиком челюсть. Показал. Все координаты у меня взял, все записал и рассказал, что у нас тут место намывное. Тут остров был старая речище тут и где. Там протоки везде. Это намывной остров от пиниги от Ябзоры. Сказал, что деревня Ябзора стоит на третьем месте. Сначала была она в верховьях Ябзоры, там поселение было. И точно, я когда-то с внуком рыбачил в свое время. Сетки проходим с одной стороны, лук здоровый, с другой стороны щелейка такая, подмывает светлый песочек и на уровне межений. Это уровень минимальной воды. С берега торчит бревно. Да не просто бревно, а угол, как дома убили, Да и спазом. Это кто его в челейку-то закопал? Да никто не закопал. Видимо, там и было поселение. Потом ниже была деревня, а сейчас Ябзара стоит. Это уже третье место выбрано было. Селились в низких местах, потому что рыбалка и прочее. Вот старичок мне это все рассказал, Поверил я ему или нет, но вот такая история про Ябзору. О себе. Фамилия у меня Поршнев. Тут стоял дом, там впереди два дома стояли, все Поршневы. Тут амбар стоял, тут большой дом, тоже Поршнев. Рядом с этим домом еще точно такой же дом стоял. Я помню, мы бегали, играли с пацанами. Тот тоже был Поршнев. Который дом стоит у дороги, тоже Поршнев. Вся часть деревни Поршневы. Других фамилий было мало. Легенда гласит, что вроде фамилия техническая. Я в армии был, там командир как-то забыл мою фамилию, говорит, что-то такое автомобильное. С другой стороны, вид обуви был раньше, поршни, кожаная обувь, цельно натянутая голенища, только сама подошва шитая была. Поршни, скорее всего, оттуда и фамилия. Разные есть, Кожемякин, там с южной стороны были в деревне, Южаковы. Меня по отцу звали Гришка Петрынькин, когда рос. А многих ребят до да мужиков звали по матери. Марьин, тот Натальин, тот Анин и далее. Потому что воспитывали матери в основном. Мужиков не было. То в армии, то раскулачен, то еще что. Так-то меня бы звали Анин. Отцов уже не было. Все по матери. Я учился, когда в семилетке. У нас полкласса звали по матери. Мать у меня с 1908 года. В 1993 умерла. Тоже 85 лет было ей. Муж я Петр Дмитриевич Поршнев... Отец мой. Так вот, его отец Дмитрий как раз этот дом и строил. Это мой дед. А у деда были еще братья. Так вот, у дедов отец руководил стройкой всей. Меня мать звала за характер Трофимовский. А кто такой Трофим? Это прапрадед. Петр Дмитрич, Дмитрий Иванович был. А Иван Трофимович? Так вот, Иван Трофимович со своими сыновьями. С Дмитрием, с Петром, с Григорием, с Иваном. Вот он строил дома но и у них тоже родственники Поршневых, их много было. У меня дочь занималась, собрала данные чуть ли не с 1600 года на Поршневых, на мать. Она была по девичьи Южакова. Он с той стороны дом двухэтажный на берегу стоит. Она с того дома. Как говорится, вышла замуж за реку. Мне в мае было 85 лет. Старше меня нет в деревне. Женщина есть на той стороне постарше меня. Работал в городе, в деревне трудно было. С колхоза не выпускали, в армии был в ракетной части, на учения в Средней Азии ездили. Ракеты были земного базирования. Работал в Архангельске, после демобилизации работал в деревне, потом женился на молодой учительнице, она с Архангельска была. А куда? У меня всего семь классов образования. Подумали ехать в Архангельск, все гостров. Я поступил работать в аэрофлот заправщиком самолетов, потом мотористом, потом дизелистом, потом электриком. В это время пошел в вечернюю школу. Потом поступил в институт, кончил институт, и потом перешел работать электриком в аэропорт. И до выхода на пенсию работал специалистом по электроснабжению, занимался сигнальным оборудованием аэродромов по всей области. В Ленинграде все облазил, в Минске. Так как меня брали в работу в министерских комиссиях, часто брали по Союзу, в Сибири был, в Якутии, в Иркутске, Красноярске, на Байкале работал. В Архангельске был главным специалистом управления гражданской авиацией. Подчинялись мы вначале Ленинграду, а потом, когда Архангельская область стала развиваться, сделали отдельное направление. Сразу как на пенсию вышел, отпуск подписал, приехал сюда, год пожил. У меня мать как раз через год скончалась, в 93-м году. У меня две дочери, внуки, правнуки. Дом всегда гудит, сейчас младшая дочь здесь. Сейчас многих домов нету, раньше лишней земли не было, только пахотная земля. Около дома только лук садили, да и все». Просто так не давали землю. О старинных промыслах. Раньше до революции частное хозяйство у нас на четвертом километре. В стороны Веркулы, Летопалы, с Смолокуриный завод был, многие там работали. Вверх по Ябзоре я на рыбалку ездил на сотом километре. Так вот, там несколько поселков были лесозаготовителей. Речка была сплавной, этим делом занимались. В давние времена сенокосы там были. Я с кем ездил давно, так он старше меня был, рассказывал, это вот Поршневские пожни, там Южаковские пожни, там сенокосы были, представляете, 50-70 километров от дома сенокосы были, потому что дома места не было. На лодках все туда ходили, частники заготовляли лес и тоже сплавляли чуть ли не до Архангельска, плод сделали в несколько рядов, там и можно было костер разжечь, организовано было все». На смолокурином заводе гнали дёготь из бересты, живицу. В сосновых барах обычно ставили смолокурки. Химзаводы были в районе Летопалы. За Веркалой был завод, перед Кушкопалой был завод. Почему в сосновых? Потому что из сосны ведь в основном гнали. Была подсочка русская. Кору обдирали с двух сторон, оставляли полоски с боков. А потом пошла немецкая подсочка. Там тоже сосну обдирали с двух сторон, но только не полностью кору сдирали, а елочкой такой. А внизу в стоке стояли коробочки, собирали смолу. И у нас на четвертом километре химзавод стоял. По пениге от устья был завод пониже. У берега были тысячи бочек со смолой. Весной пароходы приходили, грузили эти бочки и увозили. На этом химзаводе и бочки делали. Бондари были. Когда после сбора живицы сосна отработала свою, ее рубили, и еще вот эту смоляную часть, которая оставалась. Там делали длинные чурки, поленья кололи, делали П-образные опоры и качающиеся бревно подвешивали с клином. Клин оббит железом, раскачивали и кололи эту чурку. Потом эти чурки длинные складывались в котлы, чаны такие. Они герметично закрывались, потом под ними разжигались костры и выгоняли еще остатки смолы. И когда уже выгонят всю смолу, она течет там по канальчикам, по кранчикам. Потом открывали и уголь этот развозили по деревням, по кузнецам, местным кузнецам. Кому угли нужны были? Еще б ней не выкорчевывали, а закладывали амонал. Привозили этот желтый песочек. Я помню, нас школьников нанял мужчина, который подрывником работал. Мы брали бутылку, заворачивали в бумагу, засыпали этот песочек, складывали в ящики. Затем Этот взрывник вставлял заряды, разрисована была схема пней. Там бурили этот пень сверлом, закладывали в пень, нас потом отводили в сторону и наблюдали, какие взрываются пни. Потом считали, какие взорвались, какие нет, по-всякому было. Потом эти пни рабочие собирали, потом также кололи, в казаны тоже выгоняли остатки смолы. Химзаводы были частные вначале, потом уже государству перешли. Рыба. Раньше холодильников не было. Так-то в погребах снег засыпали. А раньше и до меня, и после меня ловили так. Собирались, лучили, лодка, два человека, один в корме, другой в носу. И в носу лодки стоял на деревянной горбатинке, это такой сук. И на нем стояла такая штука. В кузнице, скованной на четырех ножках, как бы стул перевернутый, называлась коза. Сюда складывалось мальё, дрова или береста, и осенью в темное время ездили, лучили рыбу уж по реке огонь горит двое в лодке стоят и со строгой как говорится а строга у меня до сих пор на повете висит смазанная много лет 25 наверное она у меня уже не рыбачит и вот таким образом ловили рыбу семгу в основном ну и белую рыбу щуку налима. семга была и в ябзоре она же стадами идет бывало мимо нас проплывала до 13 лодок со строгами На мосту люди стоят, а мост был деревянный, сразу после войны построенный. И рыбаки проезжают, так ругались на них. «Вы что, спалите мост? Сгорит! Под мостом проплывают с огнем, с таким!» Были рыбнадзоры, студентов привлекали. Кто-то попадался, кто-то нет. В Явзоре, допустим, семга заходила в районе 7 июля. Это Иванов день. Затем Спасов день, 19 августа. В это время второй заход. Потом в сентябре раньше шла. Люди соблюдали в какой-то степени «Заловишь две-три штуки, да и хватит. Куда ее солить? Соленая уже не та. Да и нет холодильников. Где хранить?» А так у нас налим щука и самая ценная рыба хариус. Его было очень много. Сейчас мало, но еще есть. Семга еще заходит, но много-то ее не пропустят. А я помню, жил когда в Архангельске, напротив Кегострова, напротив обкомовских домов на набережной. Так вот, там круглый год стояли рыбаки. Ловили рыбку кому? Обкомовским. Поэтому сюда редкие экземпляры попадают. Да и мужики, с одной стороны, таят, а с другой — и похвастать надо, что кто-то поймал. История вторая. Русская деревня и лошади — понятие неразрывное. По крайней мере, так было раньше. Трудно было представить себе деревню без лошади. Но все изменилось. Да так, что лошадей сейчас днем с огнем не сыскать. Редко кто в наше время держит лошадок, на которых и сено из леса привезти, и дрова. На русском севере почти не осталось тех деревень, где можно увидеть настоящих рабочих лошадей, чтобы с деревянными санями да с красивой дугой. Это действительно уходящая старина. Лишь точечно доводилось мне видеть такие примеры. По всему северу их остались единицы. Самые многочисленные примеры, пожалуй, встретились на Ижме и Печоре, ну и, конечно, на пиниге. С каждым годом их все меньше. Да и на всей пиниге запряженные санями лошади были замечены лишь в паре мест. И держат их сейчас только люди, искренне влюбленные в своих питомцев, которые заменяют им и трактор, и вездеход. Без любви и самозабвенной преданности своим совраскам тут не обойтись. Одним из таких хозяев как раз на пиниге, стал Владимир Дунаев, для которого лошади больше, чем просто рабочий инструмент — Помню, тогда он мне сказал. «Они честнее людей. Люди не смогут, а они выживут». На лошадях он и пашет, и сено ставит, и в лес, и по деревне ездит. «Не люблю я технику. Она какая-то без души, что ли. Лошади что, сено дал и поехал. Никакого бензина не надо. Конь у нас — Алагес, а вторая — Виза. Восемь лошадей осталось на Ябзаре. Самое большое поголовье по району. В прошлом году шестнадцать было». «Мать у меня работала на смолокурке, смолу качала. Порох-то посылали за границу, смолу натуральную. Из нее делали пропитки, лаки, порох. Сельским хозяйством занимались, рыбой, пушниной. Здесь садили хлеб, он погибал, утренник ударит, и все. А мне бабка говорила, они в лесу рожь держали. Она в лесу не погибает, там теплее. И у них хлеб был, а у других не был. Все намного надо было, а это руками». «Семьи большие, у них было семь братьев. Они косо возьмут, пройдут, как два комбайна. Мать говорит, они сено летом ставили. Так они даже не варили вот это толокно дробленное ячмень, как коровам я завариваю. Они или молоком холодным, или водой размешивали, еле и опять работали. Так ведь это тоже не жизнь. Вот они так жили. Я один вожу сейчас эти бревна, так я замучился. А им-то надо силу, все руками, топориком. Волки ходят, медведи, но животных не трогают. У меня вот тут кабель восточная лайка. Родители-то у него с дипломами мне подарили. Он уже старенький, десятый год. Он не злой, добрый к людям. Редкая собака. Он задавил медведя как-то по молодости своей. Раз еду на коне, медведица, и у нее медвежонок. Один большой, один вообще маленький. И вот он ее поставил к пню, облаял, и не дает ей хода, и все. Она на него кидается, грязи поднимает, как даст ему. А я еду на коне, а у меня ничего нету. Я за грибами ездил, еду, смотрю, да что такое, все в грязи. Потом слышу, он лает, я говорю, давай, поехали. А он долго ее еще держал у дерева. Так и уехал. Когда снега нет, сейчас еще бегает, но ну, задыхается он уже. Да и попадала ему, в воде один раз был, лосиху крутит. Она ему копытами как даст, он утонул, я думал, убила. Потом смотрю, он вынырнул опять, это ему лет пять было. Вот такой он, боевой у меня. И ведь и пес у него какой работящий. В умелых до да заботливых руках не только любое дело спорится, но и всякая животина только в помощь и в радость. Главное — любовь.